Это происходило все чаще и чаще. Грей подозревал, что отец не столько бежит от окружающего мира, сколько старается наедне обрести опору в знакомых вещах, находя утешение в кольце стружки, выходящей из-под рубанка, и повороте без того затянутого винта. Но, несмотря на эту странную форму медитации, Грей видел в глазах отца растущее чувство страха. — Обязательно передам, — сказал он. После отъезда пентера за ним последовали остальные, задержавшиеся гости. Кто-то заходил в дом, чтобы попрощаться с матерью Грея, другие просто пожимали ему руку благодаря за вечер, и вскоре на крыльце никого не осталось. — Грей! — донесся из дома голос матери. — Мусор! Вздохнув, Грей поднял пакет с пустыми бутылками, банками и пластиковыми стаканчиками. Он поможет матери убрать в доме, Позже вернется на велосипеде к себе, Благо ехать совсем недалеко. Захлопнув за собою дверь, Грей выключил свет на крыльце И, скрипя деревянными половицами, Направился на кухню. Оттуда доносились гудения посудомоечной машины И стук сковород в мойке. «Мама, я закончу», — сказал Грей, Заходя на кухню. «Ложись спать». Мать повернулась от мойки. На ней были темно-синие хлопчат бумажные брюки и белая шелковая блузка, прикрыты влажным клеенчатым фартком. В такие моменты, как сегодня, когда мать была измучена бурным вечером и обилием гостей, Грею, особенно остро, бросался в глаза ее возраст Что делает это незнакомая седая старуха у матери на кухне? Тут мать махнула в его сторону мокрым полотенцем, нарушая иллюзию. «Просто убери мусор. Я здесь почти закончил И скажи своему отцу, чтобы возвращался в дом. Эй, не любит, когда он занимается столярными работами по ночам. Да, кстати, остались жареные цыплята, я их завернула в фольгу, ты не отнесешь их в холодильник в гараже». «Придется ходить два раза». Грей схватил в руку два пакета с мусором и зажал под мышкой коробку с пустыми бутылками. Сейчас вернулся. Толкнув бедром заднюю дверь, Грей вышел на темный двор. Осторожно спустившись с крыльца, он прошел к гаражу и выстроившемуся рядом с ним ряду мусорных баков. Грей поймал себя на том, что строится двигаться как можно бесшумнее, и придерживает бутылки, чтобы те не звенели. Однако его присутствие выдал поливальный шланг. Грейс споткнулся, Наскочив на него в темноте, и Истраясь хранить равновесие, Звенел бутылками. У соседей недовольно залаял Разбуженный черный шотландский терьер. Прокляти! Из гаража донес резкий голос отца. Грейс, если это ты... Черт побери! Мне здесь нужна твоя помощь! Грейс застыл в нерешительности. После жаркой перепалки с отцом всего каких-нибудь пару часов назад ему не хотелось устраивать новые шумные разборки, поскольку уж было за полночь. За последние несколько лет отношения отца и сына несколько выровнялись, после того, как удалось найти общие точки после целой жизни взаимного отчуждения. Но на протяжении последнего месяца По мере того, как психологические тесты отца снова начали фиксировать сползание вниз, он опять стал превращаться в прежнего раздражительного и неледимого человека. — Грей! — Уже иду! Выбросив мусор в открытый бак и поставив коробку с пустыми бутылками на землю, Грей собрался с духом и шагнул в полосу света, пробивающуюся из открытого гаража. Ему в нос тотчас ударил запах опилы машинного масла, напомнивший о неприятном прошлом. — Возьми этот чертов ремень, твою мать! И я научу, чтоб ты хорошенько думал, прежде чем брать мои инструменты. Думай головой, а не задницей, начай тебя так взгрею, что... Отец стоял на коленях рядом с опрокинутой банкой из-под кофе, из которой рассыпались маленькие гвозди, и сгребал их с пола ладонью. Грей заметил на бетоне капли крови и изранки налево в руки отца. Увидев вошедшего сына, Пирс старший поднял голову. В ярком свете люминесцентных ламп фамильное сходство не вызывало сомнений.